Глава седьмая. До полудня, один час, четырнадцать минут. Единорог лежал на полу денника, подогнув под себя длинные ноги. Он смотрел в пустоту и ни на что не реагировал. Студенты и ищейки, окружив Афоню со всех сторон, устроили мозговой штурм. Иван предложил дать единорогу погрызть мухоморов. Викинги же черпали силы из ядовитых грибов, и ничего, никто не умер. Ну, в смысле, своей смертью. Лося опять же мухоморы уважают. Может, и единорогу мухоморный допинг подойдёт. Идею отмили как несостоятельную. Побоялись, что в разгар торжественного марша, а фоне впадёт в боевой транс и нападёт на кого-нибудь. Может, даже и на саму императрицу. После этих слов Платон придвинулся поближе к заговорщикам. Граф придумал одеть единорога в свой экзоскелет, десятикратно увеличивающий силу его обладателя. Фон Миних даже начал расстегивать парадную шинель, чтобы тут же притворить этот план в жизнь. Показались провода и мягкие манжеты, обхватившие худые плечи графа. Однако и эту затею пришлось отменить. нужен был экзоскелет раз в 5 больше, чтобы хотя бы попробовать обхватить массивный корпус единорога. Один из Томских студентов робко посмеиваясь, сказал: "А почему бы нам не соорудить рог из подручных материалов? Привяжем его к морде любой другой белой лошади, их тут навалом. Императрица проедет на поддельном единороге круг почёта, и все дела". Граждане недовольные расходятся по домам. Юного инноватора тут же застыдили его же сокурсники. Причём, к удивлению Лизы, главным аргументом было: "Ты что? Это же обман". Никто не ссылался на очевидный факт, что фальшивый рог наверняка отвалится аккурат посреди мероприятия, опозорив императрицу генетиков и всю российскую науку в целом. Филипп Петрович слушал дискуссию молча, посматривая время от времени на открытый ветеринарный чемоданчик, в котором, как патроны, рядами лежали ампулы для внутренних инъекций. Каждая из них могла стать для Афони последней. Шеф перевёл взгляд на Лизу и печально ей улыбнулся. Кофейку бы сейчас, правда, голубушка. О да, клянусь тафизопамом. Кстати, может, ему-то физопам вколоть? Хотя, пожалуй, нет. Только не с его холестерином. Эх, двойной эспрессо точно бы сейчас не помешал. Мысли ворочаются еле-еле, совсем какофония. А знаете, Елизавета Андреевна, я иногда думаю, Что буду делать, когда уйду в отставку? сказал Филипп Петрович. Вы знали, что я развожу в своём поместье кур? Да, да, развожу. Но, разумеется, не убиваю их ни в коем случае. Я с детства не ем курицу. Понимаете? Я вырос на куриной ферме. И эти смешные пернатые создания были моими лучшими друзьями. Вот уйду в отставку, построю своим подопечным крепкий трехэтажный курятник, сяду на веранде с розовым коктейлем, обязательно с крошечным разноцветным зонтиком и долькой лимона, меня покойная супруга приучила, и буду смотреть, как мои любимицы бродят по двору, Кулеют зёрнышки, растят, цепляют, хорошо. Что ж, голубушка, пожалуй, пора звонить Ринканфу. Мы не будем делать смертельные уколы афония. Пока я звоню, не будете ли вы столь любезны, милая барышня, заказать нам с вами по чашечке кофе и замелою. Ладусики, шеф. Взяла согласилась Лиза. Она чувствовала, что всё идёт не так. Ну что она могла поделать? Ничего. Разве что организовать доставку кофе в деньник к единорогу. Стоп. Кофе. Единорог. Лакши, что ты там говорил по поводу кофе? Почему вы перестали давать его Афоне? Он от него дичает, поэтому и перестали. Лакшман вдруг охнул и посмотрел на Лизу новыми глазами. Не хочешь ли ты сказать, что хотя Что значит дичает? нетерпеливо спросила Лиза. Начинает скакать до потолка, разносит стол в щепки. Ага! торжествующе воскликнула Лиза. Именно это нам и нужно. А ведь и правда. "Ашлемлёна сказала Лакшман. Кофеин он вымывает кальций из организма", подвела итог Лиза и принялась лихорадочно стучать по своему перстню. Код вызова службы доставки Амелы, она выучила в первую же неделю пребывания в этом мире. Денег на счету у неё скопилось неприлично много. Постоянно приходили какие-то премии, авансы, Отратить всё это было некогда. Да и особо некуда. На все свои сбережения она заказала крепчайший эспрессо, опустошив запасы половины ресторана в сети Амело в Санкт-Петербурге. А зачем ей в этом мире деньги? Буквально через час её здесь не будет. Конечно, если с единорогом всё пройдёт удачно. Откуда-то из-под бамбуковых потолочных балок Раздался звук многократно усиленный голос ангела. Старший учитель прибавил звук телевизора. До старта мероприятия оставались считанные минуты. Итак, милые друзьяшки, мы с вами видим, какие величества подъезжают к зданию школьного и падрома. Ну вот чего лично я, ваш лучший друг, не понимаю, так это того, Что государюня продолжает ездить на старом автомобиле своего батюшки, экс-императора Николая Константиновича. Неужели ей не хочется купить себе что-нибудь модненькое, современненькое, скажем, ярко-красного цвета? Этот тёмно-серый динозавр, откровенно говоря, совсем ей не подходит. И уж чего я не пойму никогда. так это что за удовольствие самолично сидеть за рулем? Вся в своего отца автомобилиста. Вот помню, когда я был вашим императором. Ой, пардон, пардон, пардон. Режиссерам не делают замечания, что я отклонился от темы. Продолжим. Императорский русскобалт запарковался, и его встречает делегация от школы. И прямо сейчас... Славные мои друзьяшки, мы наконец-то увидим наряд Екатерины Николаевны. А это что? Операторы, поднимите камеры вверх. Небо потемнело от небыкновенного количества квадриков. Боженьки, их тут целая стая слетаются со всех сторон. Это фирменные дроны Эмэллы. Я их знаю. И каждый тащит упаковку с горячими напитками. Что происходит? Кому в здании подрома понадобились сотни, если не тысячи стаканов чая, морса или что там эти квадрики несут? Всё это чертовски странно. Но не особо интересно, потому что гораздо важнее другой вопрос. Что уже сегодня надела императрица? Итак, Она выходит из машины. Внимание! Боженьки! Я приятно удивлён. Операторы, крупный план государения. Она в платье? В предусмотрительно открытые окна конюшни пугала лошадей влетали скоростные кофейные посланцы. Среди них выписывал воздушные манёвры полностью дезориентированный голубь. Столы заполнились энергичным жужжанием и неподаваемым ароматом свежесваренного эспрессо. Афонив скинул голову. Голубые глаза единорога постепенно заблестели, сногсшибательный запах сударения. Радостно сказал Филипп Петрович, перекрывая шум винтов. Нет, наоборот. Поднимающие на ноги, крикнула Лиза. поднося первый стаканчик к чутким ноздрям единорога. Выглянте! Вы только посмотрите, шеф! Он пьёт как лошадь. Афоня втянул один глоток, второй с наслаждением пошелёпал губами, неторопесь допил порцию эспрессо и встал. Скорее, выливайте кофе в поилку, ему из стаканчиков неудобно. Иван бросился к чаше, Одним движением отсоединил её от центральной трубы, остальным лошадям кофеин был ни к чему. И трясущимися руками принялся заливать в ёмкость эспрессо. Филипп Петрович, граф, однокурсники, даже Аврора, все кинулись к нему на помощь. Императрица заходит в холл и подрома. Школьники подготовили ей небольшое выступление. Маленькие неумёхи. Я танцую в десятке раз лучше, особенно когда выпью. Лиза осторожно надела на единорога золотую уздечку, и Легонько потянула его за собой. Ну что, дружок, пойдём к поильке. Смотри, там целое чёрное море энергии и бодрости. А? Это по-настоящему классный эспрессо. Клянусь пирожками с малиной из Амелы. Афоня удовлетворился такими вескими гарантами и медленно, с дрожью в тонких коленях, направился к кофейной чаше. Пожалуй, никогда ещё Лиза не видела, чтобы эспрессо пили с таким фантастическим удовольствием. Уровень чернющей живой воды убывал с поразительной скоростью. "Это чудо", убеждённо сказал Лакшман. "Он меняется на глазах". Даже шерсть стала лосниться. Реакция на кофеин мгновенная, как у некоторых аллергия на орехи. Теперь я понимаю, что имел в виду Будда под словом счастье. Целый мир озарился для меня новым светом. Воистину, тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи. Спустя пару минут Афоня оторвался от пустой поилки, встряхнул роскошной, налитой блеском гривой, переступил копытами, показывая, что ему не терпится немного размяться, и тихонько заржал. Потом в знак благодарности лизнул Лизу в ухо. — А теперь, друзьяшки, гвоздь программы! — объявил ангел с экрана. — Императрица ступила на манеж! усыпанной лепестками роз. Трибуны забиты под завязку. Её величество приветствуют громом аплодисментов. И прямо сейчас к Екатерине Николаевне подведут очень классненькое мифическое животное. Встречайте, милые мои. Единорог Афоня.